Марго. Серия 6. Да куда же он делся? Кузнецов вне поля досягаемости. А, заходи, Павел. Ну что, какие новости? Докладываю. Олег Маргулин в списках авиапассажиров не значится. То есть ни в феврале, ни в марте Маргулин никуда не улетал и ниоткуда не прилетал. Также он никуда не уезжал на поезде, поскольку в списках железнодорожных пассажиров его тоже нет. Если он и покидал Москву, то только на автомобиле. Угу. Mm -hmm. Интересно, на чьем? На их фамильных «Жигулях» рассекала Марго. Удалось узнать, что 6 февраля, около 14 часов, Маргулины прибыли на турбазу «Старая мельница». Прибыли вдвоем. Хорошо. А удалось что-нибудь выяснить по взрыву на «Белорусской»? О, да. Супруги Маргулины действительно были очевидцами – Я лично видел протокол с их показаниями Он составлен в 19.50 Кстати, еще я узнал, почему Олег взял фамилию своей жены Его прежняя фамилия была Козлов И в школе его иначе, как Козлом, и не называли Ага, и что это нам дает? Лично меня всегда настораживают мужчины, которые берут фамилии жен Они либо тряпки, либо подкаблучники, либо сильно внушаемые Ну, Олег, не тряпка Насколько я его знаю, в нем есть сила и решительность, а насчет внушаемости ничего не могу сказать. А с медсестрой поговорить удалось? Поговорил вчера, приблизительно через 20 минут после того, как вы с колесником сбежали из больницы. Откуда вы знаете? Видел вас из своей машины. Mm -hmm. Ну, так кто интересовался колесником еще кроме меня? две женщины они ежедневно справлялись о нем по телефону одна представлялась сестрой другая невестой вот это интересно невестой могла представляться его бывшей сожительницей люды зыбина а вот кто сестрой они приходили в больницу только одна из них но ее не пустили от нее приняли передачу угу. а мужчины колесниковым не интересовались? по словам мисс сестры нет Так, а что можете сказать про покушение на Колесникова? Детский сад. Стрелял дилетант. С двух метров выпустить всю обойму, не сообразить, что расстреливает подушку. Уже установлено, что преступник прошел через родильное отделение. Сейчас супергруппа отправилась за медсестрой. Скоро приедут за вами. Медсестра расскажет, что вы были последним, с кем виделся Колесников. Советую свалить в командировку. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Вон, по новостям говорят про медсестру. Сейчас прибавлю звук. Медсестра, дежурившая ночью в больнице, в которой произошло покушение на журналиста, сегодня около 9 утра застрелена в собственной квартире. Исчезнувший Колесников до сих пор не найден. двери его квартиры выбита. Предполагается, что преступник сразу после посещения больницы отправился к нему на Ленинский проспект. И, не застав его дома, поехал к медсестре, которую застрелил через дверной глазок. По данным экспертов, Пули, выпущенные из того же пистолета, что и пули, изъятые с места происшествия в больнице. Вот это поворот. Павел, ищите киллера. Как скажете, Евгений Алексеевич. Да. Ох, ну наконец-то. Куда вы оба канули? <связь> У меня телефон был разряжен. Только сейчас заметил. Ага, дай трубку Диману. А его дома нет. Он пошел за пивом. Вы что, совсем спятили, что ли? Вы хоть новости-то слушаете? Откуда? У меня ни телевизора, ни радио. Отлично. Как только Диман вернется, пусть меня наберет. А он разве не дозвонился до тебя в пять утра? Пять утра? Мне? Вчера он вспомнил, что оставил свою рукопись в больнице. Звонил тебе на мобильный, но ты не отвечал. Сегодня в пять утра он с кем-то разговаривал. Я думал с тобой. После этого попросил у меня одежду и ушел. Возвратился в десять. И куда он ходил? Не спросил. Он пошел за пивом в твоей одежде? Зачем? В своей? Откуда у него своя одежда? А он в ней возвратился. А мою принес в пакете. Понятно. себе на Ленинский ездил. Как появится, пусть меня наберет. Как скажешь. В, пять, в пять. Значит, в пять он уходит от Кузнецова. В половине восьмого расстреливают его кровать. В девять убивает медсестру. А в десять он возвращается. Алло. Алло. Женька, наша дверь горит, я задыхаюсь, спаси! Что? Набирай в таз воды и заливай, я еду! Я боюсь открывать дверь, вдруг в коридоре бандиты... Тогда закройся на кухне и дыши форточку, я сейчас! Стушили мы вашу дверь, слава богу. А вот стучим в вашей жене, она не открывает. Настя! Настя, это я! Настя, открой, ты живая? Женька, наконец-то ты! Слава богу, живо. Так, и что здесь происходит? Ага, подожгли дверь, хе Возвращение 90 девяностых Ну, поджег явно хулиган Профессионал бы не решился На такую наглость Средь бела дня, не залепив дверных глазков Соседей Так Так Распишитесь в протоколе К счастью, сгорела только обшивка. На дверь вылили стакан бензина и бросили горящую спичку. Соседи ничего не видели, ну вы сами на кого думаете? Да не знаю. Точнее, сейчас я не могу ничего сообразить. Вот если сообразите, позвоните. Да, да, хорошо. Ну что, успокоилась? Как я напугалась. Фуа. Жень, кто это? Подожди. Володя, Колесников вернулся? От черта. Ты думаешь, это Колесников? Не знаю, что и думать. Но, кажется, история повторяется. Помнишь, октябрь 93-го? В общем, так. Пока не прояснится, ты должна пожить у родителей. Они сейчас живут у тётки в Подольске, пока та за границей. Ну это даже лучше. А вдруг тебя убьют? Смерти я не боюсь. Самое досадное умереть и не узнать, за что тебя убили. Насть, ты будешь плакать, если меня убьют? Конечно. Ты же знаешь мою дурацкую привычку? Плакать по всяким пустякам <смех> Если бы с тобой что-нибудь случилось Я бы не пережил А в школе ты ко мне страсти не пылал Все мальчишки были влюблены в Маргулину Ой, неправда Мне, кроме Маргулиной, нравились еще три девчонки. Я, конечно, в их число не входила. Да от тебя я вообще не помню. Какой мерзавец, а? А когда после возвращения из армии встретил меня на Тверском бульваре, ты ко мне что-то почувствовал? Честно? Э -э -э ничего. <с Skill> я обрадовался, когда увидел тебя. Но обрадовался, как бывшие одноклассницы. А вот как женщина... Ты меня не цепляла Ну, не гад ли, а? Но после того, как ты предложила попить кофе у себя дома Тогда я обратил внимание на твои женские прелести Я помню, как треснула у тебя голос и стали краснеть твои уши А, по-моему, покраснела ты Но это уже после того, как ты в лифте нагло, нагло уставился на моё декольте О, да, я был немало удивлён Как я раньше не замечал таких форм <смех> В лифте у меня словно открылись глаза <смех> Бесстыдник, а как же великая русская душа, которую Пушкин воспел в женщине? А, ну да, ну да Для меня душа это главное, но <смех> с другой стороны Если у женщины нет тонкой талии с круглыми бедрами Где разместится великой русской душе Кстати, тогда я ушел от тебя в тоске и печали чувством невыполненного долга Ведь сама же пригласила на чашечку кофе А как только я прикоснулся к твоей руке, сразу вшук и выпроводила вон Ну, где логика? Я пригласила тебя только на кофе, и безо всякой логики Зато в дальнейшем наш роман развивался по всем классическим канонам Цветы, конфеты, шампанское, кино, театры, литературные вечера. Ты должен быть благодарен что я устояла до свадьбы. Хотя это было нелегко. О, да. Для меня было сюрпризом, что ты досталась мне девочкой. Признаюсь, я был с тобою счастлив. Был? О, о извини, оговорился. Я хотел сказать, что счастлив с тобой по сей день. Нет, ты не оговорился Мы были счастливы только пять лет А потом что-то случилось Это произошло после той встречи с одноклассниками, на которую я не пошла Что там произошло? Ой, ой, ну, Настя, ну не говори глупости ничего там не произошло о <звёк> Алло? Я уже в курсе, Евгений Алексеевич, сожжение 2 означает предупреждение Предупреждение о чем? Обычно таким образом напоминают о долговых обязательствах или намекают на то, чтобы не лезли не в свое дело или всплыли какие-то старые дела. Старые дела, говоришь? Есть одно старое дело. Но те деятели давно осуждены, а может, они уже освободились. Точно. Как же я не подумал. а Приезжайте сейчас в офис. Я буду там через полчаса. Я уже здесь Вот ты прекрасно В 1993 году Произошло то, из-за чего я окончательно порвал отношения с Колесниковым Он подбил меня на ограбление фирмы в переулке Капранова Которая называлась Мираж Подбил на ограбление? Круто Ну да, мне до сих пор кажется, что это был не я Колесников откуда-то знал, что 3 октября начнется штурм Белого дома. Вокруг все оцепят, в том числе и переулок Капранова. Там находилась и та бандитская фирма, которая занималась рэкетом. По словам Колесникова, в офис машинами свозили деньги и хранили их не только в сейфах, но и в простых шкафах. Колесников предложил поставить напротив конторы киоск и в нем затаиться до начала штурма. Таким образом мы окажемся в районе боевых действий. Под шумок мы в камуфляже и противогазах проникнем в контору, набьем карманы деньгами и свиняем. Толково. А где вы достали амуницию? Ну, спецназовскую форму и противогазы мы купили в вооруженном подвальчике на Пушкинской. Колесников раздобыл также газовый гранатомет. Он же договорился с каким-то водителем КамАЗа, и тот привез железный киоск. В нем мы переночевали, а утро начался штурм и какое впечатление от штурма впечатление полного бардака несмотря на то что место было оцеплено там бесновали столпы праздного народа и радостно смотрели на это как на представление из близлежащих контор никого не эвакуировали в мираже тоже находились люди вот здесь и пригодится газовый гранатоил я произвел из киоска выстрел и попал в окно первого этажа и никто не заметил Хм, ни единый человек Вокруг стрельба, канонада, фейерверки Мы увидели, что в конторе началось задымление Выскочили из киоска в противогазах и понеслись в мираж Оттуда, уже чихая и кашля выбегали слушающие Мы проскочили внутрь, якобы, ну, руководить эвакуацией На втором этаже мы взломали железный шкаф И там действительно оказались пачки с деньгами Когда я начал рассовывать их по карманам, колесников исчез. Я побежал его искать и нашел в кабинете напротив, где он читал какие-то документы Увидев меня, он сунул документы за пазуху И мы дали деру Что за документы? Да до сих пор не знаю Тогда я о них забыл Мы проскочили отцепление, добежали до дома литераторов И там в буфете пересчитали деньги Оказалось, 320 тысяч долларов Солидно Угу «На эти деньги, которые мы поделили поровну, я и открыл издательство. Конечно, деньги бандитские, но утешают, что мы грабанули награбленное». «А как Колесников распорядился своей половиной?» «А вот этого не знаю. С тех пор мы не виделись. Я вернулся домой, все рассказал жене. Она пришла в ужас, но настоящий ужас начался потом. На второй день ко мне на работу явились архаровцы». Выволокли на улицу и закинули в джип. Тогда я работал редактором издательства «Детский мир». Я решил честно признаться бандитам в ограблении и вернуть деньги. Но они про деньги даже не заикнулись. Потребовали вернуть технологию. Какую технологию? Понятия не имею. Мочали ли меня не по-детски. Когда после очередного избиения меня бросили в подвал, то оставили дверь открытой. Ну, я очнулся и сбежал. Прибежал домой. Дверь выломана, в квартире все перевернуто. Хорошо, жены дома не было. Я отправил ее к родителям, починил дверь и тут же уснул. Ну, так, просто вырубился. Проснулся от запаха гари. Горела моя железная дверь. Я выскочил на площадку с ведром воды, но в темноте получил в нос... И те же архаровцы меня снова скрутили и увезли к себе. Два дня меня дубасили и требовали технологии, о которой я понятия не имел. Мысленно я уже попрощался с жизнью. На среди ночи раздались выстрелы. Бойцы из управления по борьбе с организованной преступностью вычислили банду и спасли меня. Руководил операцией, кстати, Вадим Кожевников, тогда еще полковник. А, я знаю это дело... Похищение с целью вымогательства. Именно так суду представили дело. Но самое удивительное в другом. Когда я вышел из больницы, Кожевников мне показал мое удостоверение редактора детской литературы. Оказывается, его изъяли у бандитов. По нему-то они меня и вычислили. А как удостоверение попало к ним? Они нашли его на полу офиса после нашего налета с Колесниковым. Удостоверение я с собой не носил. Оно лежало у меня на работе, в столе. Ага. Выходите, его умышленно подкинули, чтобы навести на вас. К гадалке не ходи. Неужели это дело рук Колесникова? Ну, так а кого же еще? Действительно, больше некому. Насколько я помню, по эпизоду похищения обвинили троих. Совершенно верно. Геннадия Белянкина, Павла Почепцова... И Николая Егорова. Ага. Если хотите, я сейчас пробью эту троицу. У меня обновленная база. Дайте-ка минутку. Да, хорошо, хорошо. Так, ага, есть. Белянкин с Почепцовым освободились в феврале этого года. Егоров еще сидит. Так, так, так, так. В феврале как раз и началось все это сумасшествие с убийством Маргулина и попыткой самоубийства Колесникова. Интересно. Фабула нового. Истории и звуки.